Глава 11 Опять сплошные сюрпризы. На следующее утро, когда Полиана возвращалась из церкви, с ней поравнялся экипаж доктора Чилтона. «Давай подвезу, Полиана. Я как раз ехал к вам. Мне надо поговорить с тобой. Мистер Пендлтон настоятельно просил тебя зайти к нему сегодня. Сказал, что это очень важно». Полиана с готовностью кивнула. «Конечно, приду». Доктор с сомнением покачал головой. Что до меня, то я не уверен, надо ли тебе идти. Твой последний визит подействовал на него как возбуждающее, а не как успокоительная. Так это же не из-за меня, рассмеялась девочка, усаживаясь рядом с ним. Все дело в моей тете. Твоей тете? Полианна радостно заерзала на сиденье. Ага, так чудно и так здорово, прямо как в книжке. Я. Я вам сейчас расскажу. Понимаете, они с ней были влюблены друг в дружку». «Влюблены?» — воскликнул доктор. «Ну да», — кивнула Полианна с довольным видом. «Это целая история. Я сама ничего не знала, пока Нэнси не рассказала мне, что тетя Полли была много лет назад влюблена в кого-то, а потом они поссорились. Нэнси не знала, кто это был, но теперь мы выяснили. Это Джон Пендлтон, понимаете?» Они остановились возле дома Харрингтонов, и доктор опустил вожжи. «Надо же!» — я и не знал. Спокойно произнес он. Днем Полианна была уже на Пендлтон-Хилл. Хозяин дома явно нервничал. Он начал без всяких предисловий. «Полианна, я всю ночь пытался разобраться в том, что ты подразумевала, говоря о моем желании получить руку и сердце тети Полли. Так что ты имела в виду?» «Ну, вы же любили друг друга раньше, и я очень рада, что вы сохранили это чувство». «Любили? Твоя тетя и я?» Полианна застыла в недоумении. «Но мне Нэнси сказала...» Мужчина коротко рассмеялся. «Боюсь, ваша служанка не в курсе». «То есть вы с ней не были влюблены?» Горькое разочарование звучало в ее голосе. Да никогда в жизни. Значит, все не так, как в книжке. Боже мой, все так чудесно складывалось. Всхлипывала девочка. Я уже настроилась переехать к вам, с тётей Полли. А одна переехать не сможешь? – спросил Джон Пендлтон, глядя в окно. Конечно, нет. Я же тетина. Он повернулся к ней чуть ли не в ярости, прежде чем стать тетиной, Полианна. Ты была маминой. И знай, что много лет назад я добивался руки и сердца именно твоей матери». «Моей матери?» «Да, я не хотел, чтобы ты знала, но раз так, мне, наверное, не имеет смысла скрывать это. Лицо его стало очень бледным. Я любил твою мать, а она меня нет». Она вышла за... за твоего отца. Я сам не ожидал, что это будет таким потрясением для меня. С тех пор я и сделался таким, вечно недовольным, постоянно раздраженным, неспособным любить и неспособным вызвать чью-то любовь стариком. А ведь мне еще нет шестидесяти. Но вот однажды ты впорхнула в мою жизнь и озарила мой глухой старческий мир светом своей доброты». Я решил, что не захочу видеть тебя, потому что не хотел вспоминать о твоей матери. Но сейчас все по-другому. Ну, теперь-то ты переедешь ко мне». «Но, мистер Пендлтон, как же мисс Полли?» В глазах девочки стояли слезы. «А как же я? Ты думаешь, я смогу чему-либо радоваться без тебя? Только с твоим появлением я почувствовал радость жизни. Но если ты останешься со мной... «Меня будет радовать все, что угодно, и я все свои деньги до последнего цента отдам, чтоб только ты была счастлива». «С такими деньгами, как у вас, любой сможет радоваться чему угодно и без моей помощи», улыбнулась Полианна. «Но вы же приносите радость другим своими подарками и просто обязаны радоваться сами. Вспомните подвески, которые вы подарили миссис Ноу и мне, озолоченные украшение к дню рождения Нэнси и еще... И даже в этих случаях радость к ним пришла от тебя. Не я, а ты сама дарила им ее, убежденно произнес Джон Пендлтон. И это лишь подтверждает то, что ты очень нужна мне, моя девочка. Голос его стал умоляющим. Если мне еще когда-нибудь доведется сыграть в твою игру, то у меня получится только вместе с тобой. Полианна сосредоточенно размышляла. Ладно, я спрошу, тетю, вздохнула она. Вовсе не значит, что я не хочу жить у вас, мистер Пендлтон, но во всяком случае, я рада, что не поговорила с ней вчера. Небо скрыли тяжелые тучи, когда Полианна бегом спустилась с холма. На полпути к дому ее встретила Нэнси с Зонтом. «Мисс Полли велела мне сходить за тобой. Она так волнуется!» «Волнуется?» — рассеянно проронила Полианна. «Похоже, ты не поняла», — нахмурилась Нэнси. «Я говорю, что она волнуется из-за тебя. Ты, кажется, не осознаешь, деточка, что это означает. Мисс Полли волнуется из-за кого-то. Это означает, в ней, наконец, пробуждается что-то человеческое». И это не только ради исполнения какого-то там долга. «Но послушай», — возразила девочка, тетя Полли всегда исполняет свой долг. Она в этом смысле просто образец». Нэнси усмехнулась. Хм, это уж точно. И, наверное, всегда была такой. Но с твоим приездом она поняла, что мало быть просто образцом». «Да, вот о чем я хотела тебя спросить», — прервала ее Полианна. «По-твоему...» «Тёте Полли нравится, что я живу у неё?» «Может, она была бы не против, если... если бы меня здесь не было?» «Так я же тебя о том и толкую!» — чуть ли не закричала Нэнси. «Разве она не послала меня с зонтом, едва завидев крохотную тучку? Разве не заставила перенести твои вещи вниз, чтобы у тебя была такая комната, какая тебе нравится? А котенок, А собака? А со мной, как она стала разговаривать?» «Пустяки, конечно, но что это, если не доброта? И я не знаю, как она переживет то, что тебя здесь не будет». «Нэнси, дорогая, как же я рада, как я счастлива, что нужна ей!» «И чтоб я ее после этого оставила!» «Да ни за что!» — подумала Полианна, поднимаясь в свою комнату. «Я всегда хотела жить с тетей Полли, но не знала, что так сильно хочу, чтобы и она хотела этого». Теперь ей предстояло нелегкое дело — сообщить обо всем Джону Пендлтону. О предстоящем разговоре она думала со страхом, но при первой же возможности поспешила на Пендлтон-Хилл. И вот она уже в полутемной библиотеке рядом с хозяином дома. Руки его лежат на подлокотниках кресла, возле ног свернулся верный песик. «Ну так что, Полианна, будем ли мы играть в радость до скончания дней моих?» Робко улыбнулся суровый джентльмен. «Будем, будем!» — подхватила Полианна. «Я все так здорово придумала! Это будет самое радостное из всех радостей и...» «Полианна, ты не должна говорить мне «нет».» С тревогой перебил он девочку. Та отвела глаза. Она не могла видеть более и обиду в глазах друга. «Значит, ты с ней даже не поговорила». «Понимаете, мне стало ясно без разговоров». Тетя Полли хочет, чтобы я осталась, а я... и я тоже хочу остаться. Она храбро подняла голову. Вы не представляете, как она была добра ко мне, и теперь я не могу ее оставить, поймите, мистер Пендлтон. Последовала долгая пауза. Тишину нарушало лишь потрескивание пылающих в камине дров. Наконец мужчина заговорил. — Что ж, понимаю. Теперь... Ты действительно не можешь ее оставить. «Но зато я придумала замечательный выход. Честное слово», — напомнила она поспешно. «Вы ведь говорили, что вам нужны женская рука и сердце или присутствие ребенка в доме?» «Так я могу вам устроить такое присутствие. Не мое, правда, а другое». «Как будто кто-нибудь сможет тебя заменить». «Сможет, сможет. Вот увидите. Вы же такой добрый». «И Джимми Бин вам непременно понравится, я знаю, вы его примете!» «Приму кого?» «Джимми Бина! Он и будет тем самым присутствием ребенка, понимаете? Он славный паренек и очень обрадуется!» «Ах, он обрадуется, вот как! Ну а я нет!» — отрезал он. «И вообще, что за ерунда?» «Вы не хотите взять его?» «Но это же будет замечательное присутствие ребенка, лепетала Полианна, чуть не плача. «Вам с Джимми не было бы так одиноко!» «Полианна!» — вдруг смягчился Джон Пендлтон. «Ты ведь сама не подозреваешь, насколько ты права!» «Да и глупо спорить. Славный паренек лучше, чем полное одиночество, особенно если это по твоей рекомендации. И если ты расскажешь о нем поподробнее...» Нетрудно догадаться, что печальная и трогательная история Джимми Бина с чувством, изложенной Полианной, окончательно растопила сердце бывшего затворника. И в этот вечер счастливая Полианна Уиттьер вернулась домой, получив разрешение пригласить Джимми Бина к мистеру Пендлтону в его огромный серый дом».